ГЛАЗАМИ ЛЕНЫ РАССКАЗАНО И ЗАПИСАНО СО СЛОВ ЛЕНЫ «Никогда не плаваете на круизных лайнерах. Ведь не может же никто гарантировать, что перед всеми пассажирами неожиданно не появится человек, заявивший, что спасётся только один. Не знаю, куда делись остальные пассажиры и команда, но вместе со мной в центральном холле в этот момент было лишь 20 человек. И я бы никогда не смогла поверить в такое». Но не прошло и получаса переговоров, как еще недавно приличные и благопристойные люди начали убивать друг друга. Мне повезло. Я не вылезла, когда все собирались. а Осталось сидеть в своем углу. Когда пыталась решить, что сделать, и превратилась в тень, когда началось кровопускание. Я вышла только когда последний человек, перерезав горло капитану, праздновал победу. Не из храбрости или расчета, просто потому, что поняла — Либо я сейчас хоть как-то попробую использовать элемент неожиданности, либо шансов у меня больше не будет. Оглушив недавнего победителя по голове, как же мне тогда повезло, и связав покрепче, я дала себе клятву никогда не впутываться ни в какие приключения. Но кто же знал, что это все будет только началом? Неожиданно корабль пошел ко дну. Моя жертва что-то яростно мычала, вымаливая, чтобы я развязала ему руки, и дала возможность спастись. Только вот я даже и не рассматривала такой вариант. Не знаю, что в тот день во мне сломалось, но той леночки что раньше все любили у нас на работе, больше не стало. Я помню те чуть ли не выскальзывающие из орбит глаза, вздувшиеся вены рук, воду, подбирающуюся к моему поясу. А потом неожиданно все кончилось. В Новом мире первым меня встретил добродушный рыжий парень по имени Дмитрий. Именно он и стал тем человеком, что объяснил мне основы этой странной вселенной. А заодно он же и рассказал, как отказаться от своего бога. И, честно сказать, пусть мой повелитель воды мне и не очень нравился, но присоединяться к мертвому покровителю кузнеца, тем более почему-то тайна тоже как-то не хотелось. А мир вокруг тем временем начал раз за разом показывать свой дикий и кровожадный оскал. Смерти, резня, пытки... Как же мне хотелось, чтобы это все кончилось. Но однажды, когда меня направили в экспедицию к запретному городу, я все-таки смогла найти для себя новый смысл жизни. Ученик Лысого Мечника, последователь такого непонятного и странного в этом мире света, Василий. Сначала я считала, что он такой же, как и остальные. Но потом, как-то наблюдая за тем, как он общается с Дашей и Ольгой, в голову неожиданно пришло понимание — а ведь он единственный кто хоть немного пытается быть справедливым нет он жесток может быть порой даже беспощаден но при этом внутри него точно есть свет и если он что то пообещал то на его слово можно положиться и готово поклясться что я была не единственной кто так думает так вот приключения в запретном городе стали переломным моментом и я и оказавшийся тогда с нами кирилл потом мы не раз это обсуждали Именно тогда мы оба поняли, что готовы пойти за Василием не только как за командиром. Я же тогда впервые прикрыла его своим телом. Нет, я ни разу ему об этом не напоминала. Да не особо и горжусь, но все же. Нам только недавно какая-то демоница рассказала о возможности окончательной смерти, а я буквально через пару минут рискую жизнью. Нет, уверена, пусть он и тоже не говорит об этом, но точно не забыл. А потом было общее собрание. Мое слово о готовности следовать свету такие странные но при этом понятные максимы и тренировки от которых порой хотелось разрыдаться в голос тому же кириллу было проще он парень а вот каково девушке неожиданно осознать что теперь ты что-то значишь, только если держишь в руках оружие и готовы его применить в это время мне очень помогли советы димы после того как он встретил меня на выходе из теневого мира кузнец не забывал приглядывать за мной а иногда, выслушав, мог дать и ценный совет. Вот только странно, как такой вроде бы приличный человек смог оказаться в этом мире, но, очевидно, и ему пришлось пройти через своё чистилище. Даже сейчас, когда мы оказались в находке, он продолжает писать мне письма, рассказывает о своей жизни и жалеет, что так и не смог последовать за Васильем. Да, окажись он с нами, уверена, такая помощь нам бы обязательно пригодилась. Тем более, что после предательства Кирилла Васе стало очень сложно доверять другим людям, даже мне. Но ничего, я еще заставлю его понять, что рядом есть та, на которую можно положиться. Пусть мне придется тысячу раз заслонить его от миусов, но я обязательно вдолблю эту мысль в его голову. А пока пусть сомневается, ничего страшного, я потерплю. Если честно, порой кажется, что я влюбилась, но нет. Стоит только подумать о Васе, в этом плане, как в голове как будто вырастает стена. Или даже змея, что угрожающе шипит. Впрочем, это уже, наверное, просто игра воображения. Иначе почему бы мне казалось, что это кобра разговаривает голосом Майи? Ну вот, надо же было так подставиться с этим богом света. Нет, я ничего против него и этой стихии не имею. Даже наоборот. Вот только в списке моих приоритетов Всё это далеко не на первом месте. Хотя, конечно, со стороны это, наверное, выглядит немного не так. Но каким образом мне вести себя, чтобы всё было по-другому? Ещё после запретного города я решила, что не хочу быть обузой. А потом, выбрав путь света, я решила стать в нём лучшей, добраться до самых вершин, чтобы Вася смог положиться на меня не как на своего паладина, а как на напарника. Тот же Дима полностью одобрил мой план все таки с ним всегда можно было поговорить и пусть и некоторые у нас в старом отряде на него и наговаривали но на самом деле он был точно порядочным человеком и здесь в находке его мудрость и жизненный опыт точно могли бы нам пригодиться это же так сложно оказаться в новом месте начать все с нуля столкнуться с теми кто намного сильнее тебя кто при этом ни во что тебя не ставит и только и думает как бы использовать в своих комбинациях честно Даже представить не могу, через что Васе пришлось пройти, чтобы так быстро превратить нас из группы самых обычных новичков в одну из непоследних сил этого города. Будь он женщиной, представляю, чтобы о нем начали думать. Но он ведь добился всего этого исключительно благодаря своей силе и уму, в очередной раз доказав, что я не зря за ним пошла. Все-таки есть в этом человеке что-то особенное, из-за чего хочется, чтобы он доверял мне, а я ему» но ну, а в ситуации, когда я согласилась использовать на Васю внушение, я просто растерялась. Бог принял Гейс, что не врет. Привел такие серьезные аргументы, да и я сама постоянно вижу, какие вокруг раскульчиваются интриги, не слепая же. Вот и решила, что ради него самого можно разок и сыграть вслепую. Кто же знал, что он воспримет это как предательство? А потом, как будто разочаровавшись, бросит кости в виде командования новым отрядом квартала. «Да, для меня сейчас это будет шаг назад в плане личного доверия. Но, впрочем, это ведь и новые возможности показать себя, доказать, что я способна на многое». И я окунулась в эту задачу с головой. На время даже забыла про таинственным образом сброшенный навык лечения. Вместо этого я ходила по кварталу, общалась с людьми, собирала информацию о том, как все воспринимают свет и не было ли тут каких странностей, связанных с нашей стихией. «Вася научил меня быть сильной, верить в себя и свое будущее. А вот подобные хитрости, позволяющие понять, что вокруг на самом деле происходит, — это уже уроки Димы. Кстати, он говорил, что, возможно, скоро доберется до находки. И тогда точно все будет хорошо. Ну а пока я буду делать все, что от меня зависит. Участвовать в ночных штурмах, давать грызть свое тело диким монстрам, помогать Даше раздавать темные артефакты, рассаживая в сердцах людей, ростки света, отбиваться от попыток Петровича ночью пробраться ко мне в комнату. Это все мелочи. Тем более, что очередной шанс проявить себя я не упустила. Вася явно хотел отправить наше неожиданное пополнение в стихийные филиалы, но, оценив свои силы, я поняла, что смогу выжить из них больше. Для начала, очевидно, что парочка новичков, забравшихся в самый дальний город Фронтира, Не просто так вышло на местного блаженного, чтобы с его помощью напроситься к нам в квартал. Может быть, тот же Вася общается в других сферах и не в курсе. Но среди обычных людей про неудачника слышали почти все. Можно сказать, местная достопримечательность. И тем величественнее, кстати, выглядит наш лидер на этом блеклом фоне. Так вот, каков шанс, что на такого человека натолкнуться случайно? Очень маловероятно а еще эти фамилии опять же вряд ли тот же вася сидел ночами у костра слушая байки а мне вот пришлось и про золотого с майер слухи до меня доходили пусть и через десятые руки, но информация была вполне определенного толка. местные Бонни и клайд просидевшие в долине кровавых рассветов дольше многих разграбившие пару поселений и выкупившие себе у торговцев полные наборы характеристик такое формирует мнение о людях. Раньше им хватало ума не высовываться, работая только с теми, кому точно нечего было им противопоставить. Сейчас же эта парочка явно решилась на что-то посерьезнее. И, возможно, действительно не стоит с ними связываться. Но я верю, что стала достаточно сильна и умна, чтобы позволить себе этот риск. Да, я точно смогу удержать их в узде. Но если повезет, то мы в итоге получим пару сильных союзников. Не мямлю и размазню Дениса, о по-настоящему сильных и при этом незасвеченных воинов, которые смогут стать достойными представителями нашей стихии. А я в свою очередь докажу, что достойно доверенные мне чести. Раз уж мне выпало оказаться в этом мире, хочется верить, что в итоге я смогу собой гордиться. «И почему мы должны тебя слушаться?» В мысле меня привел по-дворовому, что ли, наглый голос Майер. «Действительно, эта парочка всегда считала себя лучшей». А тут их представили к непонятной девчонке, пусть и одетый вредкую броню, но по способностям явно гораздо ниже среднего уровня. Давайте не будем ссориться Денис попытался подать голос, в очередной раз подтвердив свою репутацию бесхребетного слабака. Не тот это мир, где можно спускать такое. Уж этот урок от Васи я точно усвоила. Если хочешь, чтобы с тобой считались, не смей спускать унижение. Пусть ты слаб, пусть они сильнее, пусть нет даже и шанса все равно бей размазывая по лицу слезы и кровь бей пока можешь и тогда возможно ты все таки победишь сейчас к счастью мне не надо будет идти на такие крайности в свое время я долго не могла понять зачем нам такая слабая способность как огонь что передал нам вася перед самым исходом пять жизней врага за одну нашу это же даже не смешно и его уровня в управлении этим воплощением света Очевидно, нам было еще очень далеко. «Так зачем?» А ответ оказался очень простым. Как раз для подобных ситуаций, когда обычному паладину придется ставить на место не врагов, но пока еще вроде бы союзников. «Потому что у тебя нет другого выбора!» Майер до последнего не пыталась защищаться, не видя угрозы в том, что я подошла к ней вплотную. Зря она так понадеялась на свою броню и выносливость. Пламени света плевать на такие мелочи. Вытянув вперед руку, я схватила стоящую передо мной девушку за шею и активировала священный огонь. Да, он почти не отнимает жизней. Вот только боль все равно, как настоящая, парализующая, расплавляющая волю не только тому, кого ты караешь, но и тем, кто на все это смотрит. «Прости!» Рухнув на колени, Майер подняла на меня свои полные слез глаза и попыталась ощупать поврежденное место. Что характерно, Золотов даже не дёрнулся, ни чтобы её спасти, ни чтобы утешить. Вот и хорошо. Значит, со знакомством, со своими новыми подчинёнными, я, судя по всему, справилась. И не только поставив их на место, но и заодно показав им одну из максим их будущей стихии. Свет — это боль. И что-то мне подсказывает, мои подопечные только чтоб по-настоящему поняли значение этих вроде бы таких простых слов».